Сейчас мы используем в качестве штаб-квартиры пентхаус отеля Плаза, сказал Шут, записывая что-то на листке в записной книжке. Затем он вырвал этот листок и бросил на стол полицейского. Вот номер на тот случай, если у вас его нет. Если меня не окажется на месте, чтобы ответить на ваш звонок, Там обязательно будет кто-нибудь, кто немедленно передаст мне всю информацию. Год даже не шевельнулся, чтобы взять листок. Алиш хмуро глянул на легионера. "Не извините меня за то, что я указываю вам на это, капитан", ровным голосом сказал он. "Но разве вы только что не сказали мне, что у меня Не будет никаких неприятностей с вашей ротой. Если это так, то почему вы столь настойчиво стремитесь убедиться, что мы знаем порядок ареста ваших людей? Совершенно уверен, что сказал вам лишь то, что не ожидаю неприятностей больше, чем обычно, поправился капитан. Я не пытаюсь дурачить вас, шеф, убеждая в том, что не будет вообще никаких неприятностей. Но мы оба знаем, что для происшествий существует некоторая статистическая норма. Я просто пытаюсь достигнуть договорённости между нами, чтобы облегчить ситуацию в том случае, если что-то действительно произойдёт. Но если когда-нибудь что-нибудь произойдёт, уж можете не волноваться. Родительный звонок телефона прервал шефа полиции на полуслове. Нахмурившись, он снял трубку. Гоц. Что такое? Не понимаю. Хорошо, давайте его. Пока он улыбался, прислушиваясь к голосу в трубке, его глаза всё время старались перехватить взгляд шутта, и в конце концов это ему удалось. Шеф полиции: "Да, сыр" Понимаю, одну минуту. Прикрывая рукой микрофон, гость откинулся на спинку стула и ухмыльнулся, по-прежнему не сводя глаз с легионера. "Хотите кое-что узнать, капитан? Кажется, что у нас уже есть инцидент, как вы и предполагали. Что это значит?" "Он меня до связи, управляющий отель, отелем Плаза. Кажется, парочка ваших недразвитых солдат затеяли драку в холле. Вы ходите сами разобраться в этом, или я должен послать туда парочку своих ребят, чтобы навести порядок? Командир протянул руку к телефону, который шеф после короткого колебания поддвинул к нему. Это шут, спесивец. У вас, кажется, возникла проблема. Это пе. Пи... Ах, мистер Шут, раздался из трубки голос управляющего. Это э, ну, на самом деле, ничего страшного. Да если ничего страшного, то почему же вы звоните в полицию? Я просто, я не знал, как связаться с вами, сэр. Когда пара ваших солдат устроили в холле целое сражение, Я стараюсь быть терпимым, но у меня есть определённая ответственность перед владельцами, если отелю будет нанесён ущерб. И к тому же, наша служба безопасности не может Одна из них женщина? А что вы имеете в виду, сэр? Нож no, специз. Вы наверняка знаете разницу. Одна из них, скорее всего, женщина. Коротышка. — Да, действительно, так оно и есть. Можете подождать. Шут прикрыл трубку рукой и медленно считал до десяти. — Списевец? — Да, мистер Шут. — Они все еще дерутся? — Ну, похоже, нет, сэр. Кажется, они прекратили. — Тогда вот что. — Да, и еще, Списевец. — Слушаю, мистер Шут. — Мне кажется... Не стоит беспокоить полицию по поводу каждого мелкого случайного происшествия. Если меня в таких случаях не будет поблизости, дайте знать об этом одному из лейтенантов или сержантов. Я не наведу порядок, а я буду возмещать любой ущерб, наносимый отелю. Договорились. Да, мистер Шут. Прекрасно. В таком случае, до свидания. Покачивая головой, командир вернул телефон на прежнее место. — Весьма сожалею по этому поводу, шеф Готтс. Я думаю, что сейчас мне следует заняться этим. — Приятно слышать, что вы стараетесь сократить нашу работу. — А разве я отказывался от этого? — сказал легионер, вскидывая в рови. — Но мне показалось, что вы спросили... «А теперь не могли бы вы объяснить мне, что означает вся эта дурацкая чепуха с шутом?» — взорвался шеф. «Мне показалось, что вы представились как шутник. Простите, капитан Шутник». «Капитан Шутник — это мое официальное имя в списках Космического легиона», — пояснил Шут. «К сожалению». моей кредитной карточки всё ещё оформленной на гражданское имя и я вынужден был использовать его когда поселил свой род в этом отеле теперь настала очередь полицейского удивлённо поднимать брови ваши кредитные карточки так значит вы не байки рассказывали когда обещали возместить отелю все убытки я очень хотел спросить Каким-то образом такой эскупое подразделение, как Космический легион, может позволить тебе использовать такой отель, как Плаза, в качестве места для временного размещения своих солдат. Но теперь я начинаю догадываться об этом. Так каково же ваше прошлое, капитан? В легионе такой вопрос считается дурным тоном, шеф. Готц оскалил зубы в волчьей усмешке. "Да, но я так как раз не изба шева легиона капитан. Я нахожусь здесь затем, чтобы обеспечивать порядок в колонии. А это включает проверку всех подозрительных личностей, которые появляются здесь и начинают швыряться огромными деньгами без всяких очевидных источников их происхождения". Вот что даёт мне право спрашивать обо всём, о чём мне хочется спросить. И поэтому я вновь спрашиваю вас, кем вы были прежде, чем легион вывалил вас в дёгте? Шут пожал плечами. Тем же, кем и сейчас, состоятельным человеком. А если вы хотите произвести расследование, то уверен, У вас не будет никаких трудностей, чтобы убедиться, что все мои доходы абсолютно законны. И, кстати, моя фамилия произносится так же, как в названии Shutproof Unionishn. Но да, это просто замечательно. Буквально выплюнул Гоц. Знаете, капитан Если и есть что-то, что я ненавижу больше, чем солдат, которые могут нарушать порядок, не отвечая за это по гражданским законам, так это богатых мальчиков, которые думают, что могут купить все, что стоит у них на пути. Уж позвольте мне сказать вам, мистер, что закон в этой колонии не продается, если ваши солдаты... будут держать свой нос подальше от грязных дел, и у них не будет никаких неприятностей с моими подчинёнными. Но если они выйдут за рамки, вы вернёте их мне без малейшей царапины, как и мы только что договорились, закончил за него легионер. Вот как раз об этом мы и говорили, когда зазвонил телефон. Не так ли, шеф? А, разумеется, на них не будет никаких царапин, если только они не будут сопротивляться аресту. А если кто-то из моих солдат получит увечья при сопротивлении аресту, сказал шут с холодной твёрдостью. Я обязательно захочу посмотреть, как иушибы были причинены производившему арест офицеру. просто чтобы убедиться в том, что они сопротивлялись прежде чем были избиты лицо годца вновь начало багроветь мои люди не избивают подозреваемых после того как они были задержаны если вы пытаетесь сказать именно это